шведский стол. Катя и Петя вместе с родителями поехали на море. Во время первого завтрака Петя очень удивляется, почему же все гости берут еду сами. Оказывается, есть такой способ организации завтраков, обедов и ужинов шведский стол. В этом случае гости сами выбирают, чего они хотят съесть. Правила поведения. Вначале нужно занять столик Возьми тарелку и положи первую порцию кушаний. Сумей организовать своё место. Сам делай свою сервировку. В центре стола тарелка с едой. Слева положи пирожковую тарелку с хлебом или булочкой. Чуть выше и провей сок, чашка с чаем. Не следует брать на тарелку слишком много еды. Курсируй от своего столика к шведскому столу и обратно. Новую порцию клади в чистую тарелку. Помни, что в любой момент за столом должно быть чисто и опрятно. Советы для родителей. А говорите с ребёнком правила поведения у шведского стола. Демократичность и удобство такого вида обслуживания не дают нам права быть одетыми небрежно. Приходить на завтрак или обед в отеле во время путешествия следует в приличной одежде